Глава сорок третья. Бомба. Нам только и оставалось, что смотреть на перекошенные лица друг друга. Если швы свежей кладки залить раскаленным железом, то получится слой по прочности, не уступающий железобетону. Даже если изо всех сил бить кувалдой по такой поверхности, толку не будет. Да и невозможно наносить удары такой силы, вися под потолком. А кроме того... Эта конструкция предполагает сверху еще примерно семь слоев с общими точками соприкосновения. Вскрыть эту крышу без современного специального оборудования невозможно. Я досадовал на собственную непредусмотрительность, ведь понимал, что плоская крыша менее устойчива к давлению воды, значит, требует дополнительных укрепительных мер — и при династии Мин был лишь один универсальный способ для такого укрепления — заливка чугуном. Я же уверенно полагался только на записи Вэн и собственные знания по архитектуре, хромавшие как трехногий кот. У меня ни в чем не было практического опыта, я обо всем знал только из книг. В итоге мой план оказался большим пшиком». Осознавая это, я страдал, понимая, что подвел не только себя. Толстяк посмотрел на меня и добавил еще каплю в чашу моих страданий. «Товарищ архитектор, что мне делать теперь? Подскажи идею». «А есть какие-то варианты. Будем лечить мертвую лошадь, словно она живая». Я все же не оставлял надежды выбраться. Надо осмотреть этот слой. Прошло более двухсот лет. и даже у чугуна есть предел прочности. Толстяк проникся моей уверенностью и не стал опускать руки. Решив, что проблема не такая уж и серьезная, он продолжил долбить кладку. В этом слое кирпичи были пустотелые, разбить их было проще простого, но оставалась решетка из металла, залитого в швы. Сломать эти железные прутья не было никакой возможности». Толстяк попытался, но от его ударов оставались только незначительные вмятины. Поняв, что так дело не пойдет, он сказал, «Эта решетка не только прочная, но и в глубину уходит почти на ладонь, боюсь ее даже дзефаном не протаранить. Я в отчаянии пару раз стукнул кулаком по железным прутьям, ладонь онемела, усиливая мое разочарование». «Похоже, мы недооценили древнее архитектурное мастерство». «Давай пойдем другим путем», — предложил Толстяк. «Разве древние не говорили, что был бы лишь упорный труд, и иголкую станет железный пест?» «Посмотри на толщину прутьев. Ты закончишь свой упорный труд к году обезьяны», — ответил я. «Отлив начнется через двадцать минут. Мы не успеем распилить решетку к этому времени». Толстяк рассердился. «Тогда что ты предлагаешь? Разве ты не слышал, как Анин говорила, что в этом районе скоро будет сезон ветров, который продлится по меньшей мере неделю? В сезон ветров мы выбраться не сможем, придется оставаться тут, а за семь дней мы либо задохнемся, либо с голоду подохнем». Я отлично понимал всю серьезность проблемы. «Твой практический опыт в этой области куда больше моего». «Если бы столкнулся с такой стеной в гробнице на земле, то что бы ты сделал?» Толстяк и Молчун ответили хором, даже не задумываясь. «Взрывчатка!» Заметив мое изумление, Толстяк поспешил пояснить. «Не удивляйся. Прочность этой стены поражает воображение. Раньше я сталкивался с таким, когда внутрь попадал, а выбраться не получалось». Пробить обычными методами такую стену очень сложно, потому всегда помогала взрывчатка. Понять-то я понял, но мне стало грустно по другой причине. Мы находимся в древней гробнице, которую никто не посещал вот уже 200 лет, и где я тут взрывчатку найду? Я отлично помнил, как Анин перед спуском предлагала взять ее с собой». Но я, все еще вздрагивая при воспоминании, как нас тряхнуло взрывом во дворце Лушанвана, просто оставил взрывчатку на катере, а теперь остро жалел об этом. Вот если бы с нами был третий дядя, то он обязательно захватил бы ее с собой. Сейчас я понимал, насколько был наивным. Если случится опять собираться в древнюю гробницу, я обещаю себе, что буду умнее и предусмотрительнее». Но сейчас этот способ использовать невозможно, поэтому я сдался. Не получится взорвать, нечем. Надо успокоиться и, не торопясь, все хорошенько обдумать, придумать другой план. «А с мамочкой посоветоваться не хочешь? У нас всего двадцать минут!» Толстяк годовал. «Некогда думать. У нас есть лишь второй вариант — вернуться тем путем, которым пришли. Может быть, каменное ухо с нашим снаряжением вернулось на место, и мы сможем подняться на поверхность». Я кивнул. Хотя очень не хочется снова лезть по проходу, где осталась Дзиньпо. При мысли о ней у меня голова разболелась. Но вдруг Молчун неожиданно остановил нас. «Подождите. Оставайтесь здесь и не двигайтесь». «Кажется, я знаю, где взять взрывчатку». Прежде чем мы успели ответить, он ослабил веревку и соскользнул по столбу. Толстяк посмотрел на меня с недоумением, и я мог лишь покачать головой, показывая, что не понимаю. Характер у Молчуна серьезный, шутить он не умеет, но я не могу представить, где он будет взрывчатку искать. Не с собой же принес». Мы все были одеты в гидрокостюмы, под которыми такое не спрячешь. Я смотрел сверху, как он запрыгнул на каменную плиту с макетом Небесного дворца и присел на корточки перед медитирующим трупом, ощупывая его. Должно быть, это та самая мумия, внутри которой двадцать лет назад он и Вэнзинь нащупали какие-то ценности. Но что полезного он там может найти?» И тут до меня дошло. К этому времени Молчун осторожно поднял мумию. Много усилий для этого не требовалось. Там всего веса только кости. А толстяк поинтересовался. «И что за хренью он там занимается?» «Полагаю, — ответил я, — в теле может быть механизм, запускающийся винтовым детонатором. Значит, под ним или в самом теле может быть спрятана взрывчатка». Если Дао доу проявит неуважение к умершему и попробует неосмотрительно забрать сокровище, потянув его, он активирует вращающуюся деталь механизма и детонатор, и мумия взорвется». Толстяк потерял дар речи. «Откуда он мог знать такое?» «Двадцать лет назад, когда он осматривал этот труп, то мог догадаться», — ответил я. «Кстати, знаешь, он сказал «кажется». Я вот тоже не уверен, даже если взрывчатка там есть, не факт, что она сохранилась за двести лет. Пока я объяснял это все толстяку, Молчун уже перенес труб к нашей колонне и позвал. «Спускайтесь и помогите мне!» «Думаю, для толстяка сложно спускаться и подниматься столько раз, поэтому я позволил ему остаться наверху и спустился один». Молчун собирался привязать мумию мне на спину, настаивая «Лезь аккуратно, не тряси тело. Конечно, я не уверен, но на ощупь вроде механизм еще работает». Я, увидев эту сидящую мумию вблизи, понял, насколько описание Молчуна отличалось от реальности. Кожа была почти черной, блестящей и какой-то гладкой, словно мертвец не высох, а был вырезан из какого-то материала. Мышц практически не было видно, и улыбка, вроде как уголки рта приподняты, но неправильная какая-то, неестественная, словно и нет ее вообще, прямо мурашки по коже. Одним словом, эта мумия мало походила на тела монахов в монастырях, у нее был слишком зловещий вид. Я не осмеливался даже прикоснуться к телу и спросил молчуна перед тем, как тот прицепит мне его на спину. «Ты уверен, что с этим трупом все в порядке? Мне кажется, он какой-то странный. Посмотри на выражение лица. Чего это он так улыбится? Молчун в какой-то мере согласился с моими словами. «Я не понимаю, почему, но эта мумия действительно заставляет живых чувствовать себя неуютно». Однако тело совсем высохло, он никак не может превратиться в дзунзы. Понимая, что мне все-таки придется тащить на себе этого покойника, я покрылся холодным потом. Это радует, а ты уверен, что взрывчатку все еще можно использовать? — Если ловушка не сработала, — ответил он, — то взрывчатка определенно все еще в нормальном состоянии. «Правда, у меня есть опасение, что механизм старый, но пока не проверим, не узнаем. С трупом на спине лезть наверх неудобно, особенно когда его руки свешиваются вперед, и я вижу перед своим носом его длинные мягкие ногти. Сразу приходят в голову мысли погонщика трупов в сянь -Си. Но у них трупы были обернуты тремя слоями плотной ткани — и сами погонщики были хорошо одеты, а я сейчас с голым торсом, одежда на трупе давно истлела, буквально плоть к плоти, чертовски жутко ощущать кожей мертвое и сохшее тело. Но сделать как-то по-другому сейчас нет никакой возможности. К счастью, со светом все в порядке. Я мог хорошо рассмотреть труп, чтобы убедиться, что он действительно полностью мертв. Стиснув зубы, внушая себе, что за спиной у меня обычный мешок, я начал подниматься. Молчун карабкался следом, страхуя меня на случай, если вдруг нога соскользнет. Сделав вверх пять-шесть шагов по самодельным ступеням, я вдруг почувствовал, что с этим трупом что-то не так. Самовнушением это быть не могло. Я же чувствовал его своей кожей. Казалось, мертвое тело стало больше и тяжелее. Я остановился, осторожно ощупал тело, насколько смог дотянуться, но ничего особенного не обнаружил. Одна надежда на молчуна. Если что-то не так с трупом, он бы снизу заметил. Но, похоже, он был спокоен. Может быть, я слишком впечатлительный? Хотя неудивительно, со странным трупом на спине в подводной гробнице, как не волноваться-то? Сверху меня активно подбадривал и подгонял толстяк, поэтому я собрался с духом и продолжил подниматься, но все равно нервничал, и ноги мои немного дрожали. Хотелось закончить все это побыстрее, оставалось всего три шага, и, наконец, я забрался наверх. Толстяк, повидавший на своем веку много трупов, тоже почувствовал себя неуютно, увидев странную улыбку мумии, Но все же мне было хуже, когда к тебе привязывают мертвеца, который при каждом шаге слегка подпрыгивает, да еще рожи с улыбкой корчит, поневоле вздрогнешь. Я собрался с мыслями и сказал толстяку, «Прикрепи это к потолку и немедленно спускайся, мы взорвем его на расстоянии. Если механизм еще цел, то проблем быть не должно». Толстяк посмотрел на потолок. «Ты смеешься надо мной?» «Как, черт возьми, мне это сделать? Ты предлагаешь мне повторить подвиг дун -Джуя? Я посмотрел наверх. «Действительно, зацепить тело там не за что. А если мы хотим использовать всю силу взрыва, мертвеца надо как следует прижать к потолку. Это проблема». Подумав немного, я сказал. «Если не получится к потолку, то придется привязать его вверх ногами, к стропилам или колонне». Поторапливаться надо. Времени ждет. Толстяк осторожно взял труп, поставил его и спросил меня: Эй, это действительно странно. Почему у этого трупа еще и хвост имеется? Примечание переводчика: заливка чугуном. Весьма странный способ. В плане прочности вполне хорош, но насчет долговечности вряд ли. У кирпича камня и металла разный коэффициент теплового расширения. Такая решетка, возможно, и сохранилась бы, но вот кирпич за 200 лет должен треснуть. А тут вообще пустотелые кирпичи, значит, сделаны из глины. Даже в бетоне элементы арматуры ведут себя по-другому, со временем образуют трещины. На практике это компенсируется созданием деформационных и температурных швов, особое деление железобетонной конструкции на блоки, правильное расположение арматуры. А в данном случае арматурой по сути является кирпич, а металл – материал для заливки. Заливка раскаленным металлом однозначно сразу повредит что кирпич, что камень. «Был бы упорный труд, иголкою станет железный пест». Образное выражение, аналогичное русскому «если долго мучиться, что-нибудь получится» или «терпение труд все перетрут», которое означает добиваться своей цели упорным трудом. Механизм, запускающийся винтовым детонатором. Имеется в виду принцип детонатора с предохранителем в виде ротора, В стабильном состоянии ротор, лопасть, колесо, катушка зафиксирован и связан с внешней ловушкой нитью. Если потянуть за предмет ловушку, ротор начинает вращаться, приводя в действие ударный механизм, являющийся непосредственно детонатором. Погонщики трупов в Сян-Си Народные обычаи перевозить труп через тысячу ли Родственники умершего далеко от дома человека не могли позволить себе транспортное средство, чтобы перевести покойника домой для похорон, поэтому они нанимали даосского священника, чтобы он провел обряд по его оживлению и научил его, как допрыгать обратно домой. Священники перевозили покойников только ночью и звенели в колокольчики, чтобы уведомить всех в округе о своем присутствии». потому что увидеть дзяньши для живого человека считалось плохим предзнаменованием. Эта практика также называется сяньси-ганьши, буквально «вести трупы в сяньси». Была популярна в сяньси, где многие покидали свой родной город, чтобы работать в другом месте. После их смерти их тела везли обратно в родной город, потому что считалось, что если они будут похоронены в незнакомом месте, То их души будут тосковать по дому. Тела ставили вертикально в одну цепь и связывались с длинными бамбуковыми шестами по сторонам, и два человека, один спереди, а другой сзади, шли, неся на своих плечах концы шестов. Когда бамбуковые шесты изгибались вверх и вниз, издалека это выглядело так, словно тела подпрыгивают в унисон». Именно этот вариант транспортировки лег в основу легенд о дзяньши. В романе они называются кодовым словом «дзунцзы». Был еще один вариант перевозки трупов. Два устных свидетельства о перевозке тел включены в «The Corps Walker» Ляо Иу. В одном описывается, как тела переносились командой из двух человек. Один нес тело на своей спине, и их обоих покрывал большой халат, а сверху была траурная маска. Второй человек шел спереди с фонарем и предупреждал своего товарища о препятствиях впереди него. Фонарь использовался для того, чтобы указывать путь носильщику тела, потому что накрывавший его халат мешал ему видеть. В свидетельствах из книги предполагается, что тела переносились ночью, чтобы избегать контактов с людьми, и потому что более прохладный воздух лучше подходил для транспортировки тел. Дун Цунжуй. Китайский павший герой во время войны с Гаминданом получил приказ взорвать мост. Взрыв пакет некуда было не поставить, ни привязать, поэтому он просто руками прижал его к мосту и подорвал. Глава 44. Слинявшая мумия. Откуда появился хвост? Почему я увидел его только сейчас? Мне казалось, что толстяк шутит надо мной. Сейчас не до шуток. Разве это не так? Торжественно указал мне толстяк на нижнюю часть спины мертвеца. У тебя прямо глаза экстрасенса. Ты не смог увидеть такую очевидную вещь? Я проследил за пальцами толстяка и увидел, что на копчике сидящего мертвеца действительно был отросток длиной три дюйма и толщиной в два пальца, темный, такой же высохший, как и все тело, похожий на засушенный коровий хвост, загнутый кверху. Мне это показалось странным. Я же внимательно рассматривал мумию, пытаясь доказать себе, что она не дзундзы, но этой штуки не видел». «Может быть, она выросла, пока я тащил тело на себе? Хотя, стоит сделать себе скидку на нервозность, содрогаясь от отвращения, я мог и пропустить такую мелкую деталь. Тот факт, что я не помню, был хвост или нет, заставлял меня снова дрожать от неприятного чувства неопределенности». Я постарался напомнить себе, что сейчас не время подробно изучать анатомию мумии, тем более, что я не уверен, хвост ли это. «Не делай выводы сразу», — сказал я толстяку. «Почему это должен быть обязательно хвост? Может, это обычный член торчит? Присмотрись повнимательнее». «Да иди ты!» — засмеялся толстяк. «Хер на жопе! Хотя тогда понятно, чего этот чувак помер». Если у него вот так выросло, я знал, что он сейчас забросает меня своими ехидными шуточками, поэтому сразу перебил его. Ой, ладно, тебе не все равно, что у него на заднице и от чего он помер. После взрыва от него ни члена, ни хвоста не останется. Хотя можешь изучить подробнее, что, где и почему растет, тогда через несколько лет изучать в этой гробнице будут уже нас. Толстяк меня понял, сообразил, что ему вообще-то тоже плевать на эту физиологическую странность мумии, и занялся делом. Я помог ему перевернуть тело, снял веревку, которую мы использовали при подъеме, и привязал мумию к колонне. Насколько сильным будет взрыв, рассчитать трудно. Но помню, как в детстве слушал рассказы о трех храбрых и пятерых смелых, Там с помощью десяти игральных костей соорудили бомбу, которой удалось разнести десять слоев твердой породы. Проверяя прочность веревок, я переживал, что привязан труп не слишком хорошо, но вроде должно хватить на время до взрыва. Долго возиться рядом с этим странным трупом, да еще под потолком мне совсем не хотелось. Я спешил проверить еще раз, убедиться, что все в порядке, и поскорее спуститься вниз. Но стоило вспомнить, что приближается оптимальное время для взрыва, как меня снова затрясло. Одно дело наблюдать работу взрывотехников со стороны, и совсем другое — участвовать в этом лично. Я просто молился и просил у богов благословения, хотел, чтобы все прошло гладко, и мы спасли свои жизни. Я уже собирался спускаться, когда толстяк схватил меня за плечо. — Погоди, мы еще не закончили. Осмотревшись, я был удивлен. — Чего не хватает? Разве мы не сделали все, что требовалось? Но толстяк настаивал, чтобы мы не торопились спускаться. Он повернулся к иссохшему трупу и заговорил. — Уважаемый предок с хвостом, человек ты или обезьяна, неважно, ты уже добрался на запад. Хотя эта вонючая кожа тебе уже не нужна, но все же мы совершаем плохое дело, превращая тебя во вместилище динамита. Это уже слишком, но выхода у нас нет. Ты, многомудрый, не гневайся на нас. Скоро твой дух полностью освободится от бренного тела, от мирской суеты и запретов. Сказав это, толстяк поклонился мертвецу, завершая свой символический обряд». Я в ярости схватил его, чуть из трусов не вытряхнув, и потащил вниз, ругаясь. «Твою ж мать! Нашел время шутки шутить!» Съезжая по колонне следом за мной, он оправдывался. Ты не понимаешь, этот хер засохший так злобно смотрит, нельзя гарантировать, что он потом когда-нибудь не найдет нас и не сделает какую-нибудь гадость. Сам подумай, сидел он тут в одиночестве и покое, весь такой довольный, и тут мы, молодые и красивые, схватили его и потащили взрывать. Вообще-то мы не правы, так что нужно хотя бы для видимости извиниться». «Да ладно», — продолжал возмущаться я, — «а когда ты таскал двенадцатирукий труп, ему ты земные поклоны не отбивал, а этому достаточно было хвост отрастить, чтобы ты уважительно засуетился». Вот так и возникли когда-то противоречия между севером и югом. Можно сказать, это точный пример идеологических различий. «Когда мы спустились, Молчун уже перенес Анин в дальний угол и подзывал нас. Мы установили бронзовые зеркала в качестве щитов на случай, если взрыв окажется более мощным, чем ожидается. Я полагался на меткость Молчуна, надеясь, что когда наступит время отлива, он точно бросит подставку от зеркала, чтобы запустить механизм детонатора в мертвеце». Помню, как он чуть не убил толстяка, бросив через всю пещеру меч во дворце Лушанвана. Сейчас для него сделать такой бросок не проблема, потому другие варианты я даже не рассматривал. Оставалось только молиться и следить за временем. Периодичность приливов и отливов в море всегда достаточно четкая. Каждый день бывает по два прилива с интервалом в 12 часов». Самый высокий уровень воды держится обычно чуть больше часа, потом начинается отлив, на пике которого может даже обнажаться морское дно. По расчетам, самый низкий уровень воды будет через 6 часов после пика прилива. Однако мелей на этом рифе было мало, иначе тут крупные лодки, вроде нашего катера, не ходили бы. Но я надеялся, что глубина менее двух метров при отливе вполне вероятна. Единственное, чего я не мог точно просчитать, сколько продлится отлив. Скорее всего, недолго. Нам нужно будет дождаться, когда основная масса воды уйдет, а потом нельзя будет терять ни минуты». Я старался рассуждать оптимистически, но допускал возможность непредвиденных ситуаций, которые сложно просчитать. Надо будет решать проблемы по мере возникновения. Вполне возможно, что мы снова попадем в безвыходную ситуацию. Например, крыша рухнет целиком под напором воды. Но лучше не озвучивать это, чтобы не тревожить остальных». Тем не менее, глядя мне в лицо, Толстяк чувствовал мою тревогу. — Вы двое, скажите мне правду. Вы ведь не уверены, что все пройдет гладко? Не зная, как ему ответить, я старался говорить максимально равнодушно. — Сложно сказать. Это как маятник, надо подождать, когда он остановится. Тогда станет ясно, куда он указывает. Толстяк вздохнул. «На самом деле, чем спокойнее ты говоришь, тем больше я волнуюсь. Ты же говорил, что эта штука может не взорваться, и какой план на этот случай? Скажи мне, позволь мне тоже чувствовать себя спокойно». «Есть способ», — ответил я. «Я ведь уже говорил, вернемся тем же путем, что и пришли, и посмотрим, не появится ли снова та комната, в которой осталось наше снаряжение». «Есть третий вариант — оставаться здесь и ждать, пока явится группа скатера нас спасать». «А если они не явятся?» — продолжал расспрашивать толстяк. «Сколько нам ждать этих спасателей? Всю жизнь! И станет эта гробница могилой живых мертвецов на морском дне США, где мы так и не постигнем истину пути на сушу!» Я постарался утешить толстяка. Я хочу сказать, неважно, что все здесь зловещее и необычное, и не страшно, что мы можем не выбраться с первого раза. Но сразу не умрем же. У нас будет время придумать еще какой-нибудь план. Выход можно найти всегда. А кислород, ну, я думаю, на неделю хватит. Если больше спать и меньше двигаться, то можно сэкономить. Толстяка мои доводы не убедили». «Воздуха, может быть, и хватит, но надо еще что-то есть. Это не лес и не горы, тут нет ничего съедобного, ни святым духом же питаться. Я лучше задохнусь, чем от голода умру». «Нашел, о чем переживать», — рассмеялся я. «Ты давно на себя в зеркало смотрел. С таким слоем жира ты можешь неделями ничего не есть и не умрешь. Ну а если захочется деликатесов, то есть морская обезьяна». Когда доедим ее, то можем поймать Зеньпо. ее даже раздевать не надо, считай уже готовое блюдо. Толстяк повеселел. Разговоры о жратве явно поднимали ему настроение. Он похлопал меня по плечу и заявил, «Ладно, ты изложил все доходчиво и верно, а главное в моем стиле. Чувствую в тебе достаточно бесстрашия и революционного духа, ты прям вырос в моих глазах». Сам себе удивляюсь, с каких это пор я стал подобен толстяку. Если так пойдет дальше, то мне тоже надо будет набрать вес, чтобы не отставать. Спорить дальше не стал, надо ведь за временем следить. Оставалось всего пять минут. Если все получится, то наши планы по выживанию в гробнице будут всего лишь веселым трепом». Я напомнил Молчуну, чтобы тот был готов, не пропустил нужный момент и точно попал в детонатор, ведь мертвец привязан непрочно, будет очень обидно, если труп упадет вниз и взорвется тут. Молчун был готов, сжал бронзовую подставку в руке и кивнул. И тут толстяк закричал. — Хотите, я вас сейчас напугаю до слез? Как насчет трупа? Мы посмотрели вверх. Мумии на месте не было. Первое, о чем я подумал, веревки все-таки не выдержали, но внизу тело мы тоже не увидели. Я смачно выругался. Дело плохо. Такого исхода я не ожидал. Да, я был готов к неудачам, но как-то быстро они нас настигли. — А ведь я говорил, что хвост у мумии не к добру! — кричал толстяк. — Надо найти этот мешок с костями как можно быстрее! Мы выскочили и сразу же увидели то, что искали. Мертвец висел под потолком за колонной, вцепившись пальцами с длинными ногтями за резной барельеф. Черная кожа под лохмотьями потрескалась, ее куски падали вниз, обнажая кроваво-красную плоть. «Что за тварь такая?» Я видел, что веревка все еще была привязана к его телу. Теоретически она должна какое-то время удерживать тварь, но вот надолго ли? Толстяк, глядя на существо под потолком, орал. «Скорее, пока этот хвостатый хер не сбежал, давайте взорвем его!» Молчану явно команда не требовалась, еще не успел закончить фразу толстяк, как мимо нас просвистел кусок бронзы, сверкнув в воздухе синим светом, и попал точно в живот мумии. Примечание переводчика. «Трое храбрых, пятеро смелых» — имеется в виду литературный роман, Создан на основании записи устных рассказов знаменитого китайского сказителя XIX века Ши Юйкуня. Первая редакция романа увидела свет в 1879 году. Некоторые правки были внесены в публикации 1883 года. Хрестоматийной стала редакция 1889 года. Действие романа переносит читателя в XI век, во времена династии Сун. Известный своей мудростью и справедливостью, судья бао -гун и группа странствующих воинов, каждый из которых владеет исключительным видом боевых искусств, ведут непримиримую борьбу с коррупцией и преступностью. трое храбрых, пятеро смелых, считается в Китае первым детективом, первым рыцарским и первым авантюрным романом. По китайской мифологии загробный мир находится на западе. Теоретически это гора Куньлунь, где находится рай, владычицей которого была Си Ван Му. В архаических текстах Си Ванму имеет черты зооморфности, хвост барса, Клыки-тигра обитает в горной пещере. Она ведает небесными карами, насылает мор и болезни. Ей подвластна жизнь всех людей, кроме мудрецов, святых и даосов. В садах Сиванму растут персиковые деревья, которые цветут и дают плоды раз в три тысячи лет». Сиванму в свой день рождения третьего числа Третьей Луны угощает ими всех главных божеств и бессмертных сянь. В средневековом даусизме и фольклоре цель адептов даусизма — обретение бессмертия. Сиванму — хозяйка своеобразного рая бессмертных на горе Кунь-Лунь, где растут персики бессмертия. Бессмертные регулярно съезжаются к ней на торжества — Она и ее муж хранят списки бессмертных, повелевают ими, награждают и наказывают. Упоминая путешествие души на Запад, Толстяк делает мертвецу комплимент, практически утверждая, что тот был праведником. Могила живого мертвеца. История Ван Чуньяна, который, по легенде, оставил семью и ушел в город Джуннань, где вырыл себе яму, названную затем могилой живого мертвеца, в которой практиковал около трех лет. Затем он решил перебраться в хижину, забросал яму землей и еще около четырех лет жил в отшельничестве в горах. Хижину Ван Чуньян назвал хижина совершенной истины — Тюань джень От чего затем пошло название основанной им школы даусизма «Цюанчжэнь» — «Школа совершенной истины». Глава 45. Побег. Я успел только крикнуть, предупреждая об опасности. Молчун оказался слишком быстрым. Погнавшись за мумией, мы все выскочили из-под защиты бронзовых зеркал. Во время взрыва нам придется несладко. Объяснять что-то было уже слишком поздно. Я увидел внезапно вспыхнувший белый свет перед собой. Толстяк толкнул меня на землю, а затем раздался грохот. Стены задрожали, и волна горячего воздуха расшвыряла нас, как котят. Я шесть или семь раз перекувыркнулся в воздухе, отлетев метров на десять, и врезался головой в стену. В этот раз было даже хуже, чем во дворце Лушанвана. Повезло, что толстяк успел толкнуть меня, иначе бы я точно шею сломал. От удара я на мгновение потерял сознание. Слыша непрерывный гул в ушах, я думал, что уже умер, но чуть погодя, сквозь веки забрезжил свет. Я пытался открыть глаза, но их засыпало песком. Казалось, что меня кружит сумасшедшая карусель. Желудок готов был вывернуться наизнанку. Я встал с трудом. Вокруг царил хаос, а ужасающий грохот отдавался болью в голове. Посреди всего этого беспорядка, окруженный клубами пыли, показался молчун, сообщая «Получилось!». Падая, я прикусил язык, поэтому ответить не мог, только махнул рукой, чтобы показать, что все относительно в порядке. Прикрывая лицо руками, мы вдвоем пошли искать толстяка. Сделав пару шагов, я нашел его сидящим на полу. Кожа на плечах его была ободрана осколками кирпичей. Увидев Молчуна, он закричал. "В рот мне ноги! Да что ж ты, быстрый такой! Не мог хотя бы сказать, чтобы мы отошли на пару шагов! Если бы я не упал на землю, то уже без руки бы остался!» Тяжело дыша, Молчун показал нам подставку зеркала, которую все еще сжимал. «Ты ошибся!» «Это был не я». «А?» — мы были в шоке. «Не ты?» Бросок был очень точным и сильным, но кто еще мог активировать детонатор? Толстяк все время был рядом со мной, да и не сумел бы он так точно попасть, и уж точно это не я. Хотя мы тут были не одни, меня зарило, словно вспышкой, и я оглянулся, ища глазами Анин. Толстяк, видимо, тоже подумал о ней». Мы вдвоем бросились к тому месту, где ее оставил Молчун, там никого не было. «Это она!» — Толстяк был в бешенстве. «Эта чертова баба все-таки притворялась!» В глазах Молчуна мелькнуло недоумение. Он был уверен, что не мог совершить такую ошибку. «Надо признать, что я тоже недооценил эту женщину. Она действительно мастер перевоплощения». Чувствую себя старым клоуном на арене цирка. Но я никогда не видел, чтобы здоровый человек так мастерски притворялся, выжившим из ума. — Это не ты, старый клоун, — возмущался толстяк. — Это она, дерьмовая оскароносица. В следующий раз, когда поймаю ее, ни одному ее слову или действию не поверю. Он возбужденно размахивал руками. Молчун перехватил его кулак, напоминая — «Некогда возмущаться, забудь». «Да, сейчас не время для эмоций», — согласился я. «Самое главное на данный момент проверить, удачным ли был взрыв. Если не можешь успокоиться, сделай несколько глубоких вдохов и выдохов». Но не успел я закончить, как услышал усиливающийся гул, долгий, эхом отражающийся от стен, сопровождающийся треском. Звук был не очень громким по сравнению с грохотом взрыва, но от него внутри все похолодело. Казалось, что этот трещит потолок, который сейчас обвалится под напором воды. Это будет конец. Толстяк все еще не успокоился, но его лицо побледнело, когда он услышал этот гул. А это что еще за хрень? «Молодой У, тебе не кажется, что мы не только дыру в потолке сделали? Там все гораздо серьезнее!» Я посмотрел на место взрыва и потерял дар речи. Видимо, взрывчатка в животе мумии была достаточно мощной. Все железные прутья были выворочены наружу. Диаметр пробитого отверстия был около полуметра. Вокруг почти полностью был разрушен гидроизоляционный слой белой глины. Он трескался дальше, и морская вода уже падала вниз, образовав небольшой водопад. Странный звук, который прервал нас, был звуком падающей воды и становился все громче и громче. Думаю, совсем скоро вода размоет слой глины и хлынет всей массой в зал, смывая все на своем пути. Отреск треск шел от колонны из нанму. которая сейчас уже была расколота взрывом сверху донизу. Она теперь не представляла никакой ценности, превратившись просто в деревяшку. Кажется, из-за сломанной колонны повредились стропила, закрепленные на ней, и свод грозил рухнуть в любой момент. Это определенно будет катастрофой, из-под обломков выбраться мы уже не сможем. Но я постарался успокоить толстяка, «Ничего страшного, не волнуйся, стены и крыша этой гробницы прочнее, чем у обычных. Если не будет землетрясения, вряд ли свод рухнет». Но мои слова были опровергнуты самой гробницей. Пол под ногами ощутимо завибрировал. Да, я предполагал, что все это сооружение будет разрушено массой воды, но не ожидал, что так быстро. Голова моя снова закружилась». Вибрация становилась все сильнее, что не просто пугало, это приводило в ужас. Кажется, вода попала не только в этот зал, но и в помещение более низких уровней. Если разрушение будет таким стремительным, боюсь, что рухнет не только свод, но и пол под нами. Толстяк тоже был напуган. «Мама моя, роди меня обратно! Да чего же нас так трясет!» «Может, это землетрясение? Молодой У, ты уверен, что мы все правильно взорвали?» «Ничего страшного», — продолжал успокаивать его я. «Мы же предполагали, что разрушения будут. Мы готовы к тому, что поток воды может быть мощным, что будут трещины в потолке. Откуда тоже будет литься вода? Главное не попасть под поток и подняться наверх, держась на плаву». «Не надо так нервничать, надо собрать волю в кулак и быть готовыми быстро подняться наверх». Меня снова прервал грохот. Каменная плита, закрывающая проход, по которому мы сюда попали, была сорвана мощным фонтаном воды, бьющей изнутри, и ее подняло метров на восемь. Не успел я осознать это, как из прохода стремительно вылетело что-то черное, ударившись отреснувший свод, затем упало на каменный пьедестал с макетом Небесного дворца. Скорость была слишком велика, толком ничего не рассмотреть, но там внутри ничего не было, кроме Дзиньпо с ее черными волосами. Вот только этого нам не хватало для полного счастья». Дзиньпо на свободе и в воде, где ее не поджечь, может стать серьезной проблемой. Тут она может легко нас оплести своими волосами. Но обдумывать это у меня не было времени. Ведь пол возле прохода был вздыблен, словно под ним проснулись маленькие вулканы, а уровень воды быстро поднимался. Мы уже барахтались на высоте 5-6 метров. Я все еще пытался высмотреть Анин. Пыли и дыма от взрыва уже не было, но я все равно ее не видел. Может, она пряталась где-то за сохранившимися колоннами? Толстяк явно был не самым лучшим пловцом, но изо всех сил старался держаться на воде, двигаясь к выходу. От него в поисках Анин толку мало. Я решил больше не искать ее. Выход тут только один. Все равно столкнемся». Толстяк подмигнул мне, я подумал, что он не оставляет надежды сделать женщине какую-нибудь гадость. В принципе, мне было все равно, что с ней будет, поэтому не обратил внимания на его подмигивание. Через несколько минут наши головы почти уперлись в потолок, и вдруг толстяк двинулся в сторону от дыры. Не понимая, что он задумал, я крикнул, «Если мы сейчас не выберемся, будет поздно!» Тут все может рухнуть в любую минуту. Что ты делаешь? Жить надоело. Он подплыл прямо к ночной жемчужине, сбил ее подставкой от зеркала и засунул себе в трусы. Вернувшись обратно, проплывая мимо меня, он заявил: Должен же я получить хоть какую-то компенсацию за вред, нанесенный моей психике. Я всего лишь хочу забрать свое. Я готов был придушить его, но времени на это не было. Вода через дыру уже текла не таким мощным потоком, заполняя остатки воздушного пространства. Я жадно сделал несколько последних вдохов. Через секунду вода добралась до кончиков ушей, и я оказался под водой. Жестом я пригласил толстяка плыть первым. Среди нас он был самым худшим пловцом. Но он покачал головой, показывая, что толстый и может застрять. Тогда не выберется никто». Я согласился и поплыл первым. Отверстие в своде было широким, только в начале, и сужалось кверху. У самого выхода в воду оседал песок, смываемый с крыши гробницы, превращающий все вокруг в подобие непрозрачного белого тумана. Попадая в глаза, этот песок вызывал неприятные ощущения. Пришлось плыть на ощупь. Я старался выбраться из этой смеси воды и песка как можно быстрее. Мы очень хорошо рассчитали время, поверхность воды оказалась достаточно близко, но мне все равно не хватило дыхания, несмотря на быстрые движения. Вынырнув, я чуть сознание не потерял ни в силах надышаться, хотя каждый вдох причинял небольшую боль. Следом за мной на поверхности показались молчун и толстяк, нахлебавшийся воды. Он кашлял, но смеялся между приступами. Бляха-муха! Я не надеялся, что все так удачно будет, наконец-то толстяк выбрался наружу. Отдышавшись, я осмотрелся. Снаружи был уже вечер. Подсвеченные солнцем облака на горизонте отражались золотом в море. Солнце казалось почти малиновым, окутывая все вокруг тусклым мягким светом. Эта умиротворяющая картина завораживала. Я за свою жизнь видел очень много закатов, но этот показался мне самым прекрасным, всколыхнувшим из глубины души самые потаенные чувства. Но тут я почувствовал судорогу в ноге и стал озираться, разыскивая наш катер. Он был возле рифа неподалеку, это вернуло мне уверенность в своих силах. Забраться на палубу, смыть соленую морскую воду с тела и крепко заснуть — Все, о чем я сейчас мог мечтать. Толстяк, наконец, откашлялся, но, словно вспомнив что-то, встрепенулся и снова нырнул. Не понимая, в чем дело, я последовал за ним и увидел Анин, которая отчаянно барахталась, пытаясь выбраться из дыры в крыше гробницы. Это было странно. Она хороший пловец и гораздо стройнее толстяка. Он спокойно выбрался из узкого отверстия. Как она могла застрять? Казалось, отчаяние Анин достигло предела. Я видел, как ее горло судорожно дернулось, а изо рта всплыли пузыри, глаза закатились. Мы с толстяком были уже рядом, схватили ее за руки и потащили наверх. Странно, но пришлось преодолевать сильное сопротивление, словно кто-то пытался затащить женщину обратно внутрь гробницы. Нас было двое, мы сумели пересилить невидимого соперника, и одним рывком вытянули Анин из отверстия. Обернувшись назад, я понял, что произошло. Свод гробницы на дне был полностью покрыт черными волосами. Несомненно, это была зеньпо, и через некоторое время она может выбраться наружу, поэтому в воде лучше долго не оставаться. Мы всплыли на поверхность. Толстяк прислушался к ним. Казалось, она была без сознания, но все еще дышала. Мы втроем добрались до катера. Втащили женщину на палубу. Там ей стало хуже. Ее рвало, глаза закатились. Понимая, что мой опыт первой помощи, до обидного небольшой, я позвал. «Капитан, человек захлебнулся. Скорее, надо оказать помощь!» Я крикнул дважды, но ответа не последовало. Это было странно. Я оставил толстяка с женщиной и пошел в каюту, чтобы найти людей. Но там никого не было. У меня появилось странное ощущение нереальности. Открытое море, район, где редко бывают рейсовые и рыболовные суда, рифы поблизости не слишком располагают к прогулкам, куда делись все люди». «Даже если зачем-то все отправились на риф, все равно оставили бы кого-то следить за катером». Я позвал еще несколько раз. Мне отозвался только Толстяк, который поинтересовался, чего это я кричу. Показав ему пустые каюты, я сказал, «Странное дело, на борту никого нет». Толстяк тоже был удивлен, осмотрел все помещения и, почесывая голову, заметил, «Точно, нет никого». Но рыба в трюме выловлена недавно, еще даже жива, значит, рыбачили они примерно полчаса назад. Слишком мало времени прошло. Куда они могли так быстро свалить?» Глава 46. Подводя итоги. «Я проверил приборную панель в рулевой рубке. Вроде все выглядело нормально». «С управлением все в порядке. Не похоже это на несчастный случай или аварию. Может быть, их заметила береговая охрана и забрала?» Толстяк покачал головой. «Береговая охрана бы сняла экипаж на свой борт, а катер отбуксировала бы следом. Получается, что катер брошен без присмотра, и это не дело рук пограничников». но могу сказать, что этот район редко посещается официальными судами. Тут могут бывать всякие темные личности. Пойдем проверим трюм. Если груз пропал, значит, это были пираты. Я знаю о пиратах. По пути сюда капитан мне много о них рассказывал, но чувствовалось, что в его словах мало правды. Когда Толстяк их тоже упомянул, я был удивлен. «Этот район совсем недалеко от берега и границы. Разве пираты могут тут свободно заниматься своими темными делами?» Толстяк посмеивался надо мной. «Какой ты наивняшка! Думаешь, народно-освободительная армия всемогущая и вездесущая. Иногда и тигры дремлют. Хочу тебе сказать, что в это море ходят еще и вьетнамцы, японцы, малазийцы». На первый взгляд они тоже соблюдают международные морские законы, а на самом деле тут даже войны бывают. Ты даже представить себе не можешь, какой тут оборот наркотиков и контрабанды, грабежи обычное дело. И у всех есть оружие, так что я не удивлюсь, если катер ограбили, а экипаж увели». Спустившись в трюм, мы сразу почувствовали запах свежезаваренного чая. Толстяк, идущий впереди, осмотрел все внутри и снаружи. Груз был на месте. Даже наши вещи оставались на тех местах, где мы их оставили перед погружением. На столике я увидел чашку, потрогал ее. Чертовски странно. Она еще теплая. Толстяк беспомощно улыбнулся. «С нами все время случаются какие-то странности. Сегодня их чересчур много. Неужто весь экипаж унесли призраки?» «Из этой чашки сделали всего несколько глотков», — заметил я. «И закрыли крышкой, значит, не торопились и не паниковали. При каких обстоятельствах ты бы ушел в спешке, но не забыл о всяких мелочах, например, закрыть чай, чтобы он не остыл?» Толстяк пожал плечами и ответил, что не знает. «Я пытался проследить за логикой пропавших, но все равно не мог представить, что здесь произошло». Продолжая размышлять об этом, мы вернулись в рубку. Толстяк нашел рацию и несколько раз пытался вызвать помощь, но либо наш сигнал никто не принимал, либо рация была сломана и не давала возможности получить ответ. Я нашел радио, включил его и сразу услышал предупреждение о приближающемся тайфуне на волне тайваньской рыболовной радиостанции. Мы выглянули на палубу. Чувствовалось, что ветер крепчает, но были сумерки, и небо на горизонте было уже плохо различимым. В передаче рыболовной станции я не смог разобрать всё, но четко слышал предупреждение, повторяющееся несколько раз «Пожалуйста, укройтесь в ближайшем порту». Мы с толстяком помрачнели. «Когда поднимались на поверхность, нас вообще ничего не волновало, только бы добраться до катера. Но теперь, когда мы оказались на пустевшей палубе, один на один с надвигающимся тайфуном, стало как-то не по себе. Бог действительно великий шутник». Толстяк посмотрел на часы и сказал... «Кажется, нам тут не стоит оставаться. Если этот маленький катер разобьется, нам всем прямая дорога на небеса. Если успеем выйти в открытое море, я справлюсь с тайфуном, но здесь везде подводные рифы, даже небольшая волна просто расколет это корыто. Иди, якорь поднимай!» Сказав это, он закурил сигарету и похлопал по приборной панели. В его действиях чувствовалась уверенность, но это же Толстяк. Я все равно сомневался. «Ты совсем головой поехал? Это чудо, что мы вчетвером выбрались из гробницы. Теперь ты хочешь накормить нами рыб?» Толстяк улыбнулся мне и сказал, что у него есть много талантов, что катер, что самолет, все это можно завести с помощью пары трюков. Говорил он вполне серьезно, но я продолжал сомневаться. Тогда Толстяк успокоил меня, сказав, что он разбирается в корабельных двигателях. Ему доводилось быть бригадиром производственной группы в рыболовной бригаде, правда, не на море, а в артелях горных деревень. Что речной, что морской катер, их двигатели мало чем отличаются. Это основы, которые должен знать каждый образованный человек. А уж он, Толстяк, лучший представитель образованной молодежи. Все это умеет делать». Кроме того, по дороге сюда он внимательно наблюдал за действиями капитана и команды, видел, как надо пользоваться всеми этими приборами, потому не видит проблемы, кроме шторма, чтобы добраться до берега. Лишь потом я узнал, что все его руководство рыболовной бригадой заключалось в управлении бамбуковым плотом во время рыбалки в горной реке. Но тогда я этого не знал. Толстяк вел себя так, что я успокоился, и, ободренный, побежал поднимать якорь. Запустив двигатель, толстяк с важным видом сказал не беспокоить его. Мы находимся в районе рифов, и чтобы не угробить наш катер, ему надо сосредоточиться. Лицо его было серьезным, на лбу выступили капельки пота. Я решил не мешаться под ногами и вернулся на палубу. Молчун массировал руки Анин, пытаясь восстановить кровообращение. Выглядела она немного лучше, чем когда мы затащили ее на катер, но лицо ее все еще было бледным, дыхание поверхностным и неровным. Я спросил, будет ли с ней все в порядке, и Молчун кивнул, полагая, что проблем быть не должно. Отыскав сухой паек, я сразу съел несколько порций, накормил остальных — После стольких злоключений я, наконец, оказался в знакомом месте и, несмотря на вероятность шторма, расслабился, чувствуя накатывающую сонливость. Решив немного вздремнуть, я переоделся, завернулся в одеяло и свернулся калачиком на своей кровати». «Вообще-то я собирался поспать всего пару часов, а затем присоединиться к толстяку, чтобы помочь, но когда проснулся, то обнаружил, что проспал почти сутки, даже не мог сразу понять, утро сейчас или полдень. Волны за бортом были довольно высокие, несколько морских птиц следовали за нами, и летели они очень низко, небо было сплошь затянуто облаками, наплывавшими друг на друга». казалось, вот-вот пойдет дождь. Здесь не было высоких зданий, визуально уменьшающих пространство, в поле зрения были лишь бесконечное небо и море, в котором отражались облака. В такой обстановке человек обычно чувствует себя маленькой беспомощной песчинкой, и это угнетающее чувство, незнакомое городским жителям, ни с чем нельзя сравнить». Заглянув в рубку, я нашел толстяка, спящим в углу. Он от души храпел, сотрясая стены, а у руля стоял молчун. Что-то в этой ситуации мне показалось неправильным, но сейчас мне было все равно. Я снова отправился спать и проснулся лишь к полудню, когда меня разбудил толстяк. «Товарищ Невняшка, возьмите свои палочки для еды и отправляйтесь к столу». Еще не открыв глаза, я уже почувствовал запах вареной рыбы и понял, что толстяк готовит рыбный суп. Он уже сидел возле котелка и держал палочками дымящийся кусок. Суп был светлым и горячим, и рыба в нем мне была знакома. Это тот самый окунь, которого так берёг капитан катера. Я улыбнулся. Толстяк долго уговаривал капитана поделиться, но тот отказывался, заявляя, что собирается продать отборную рыбу отелю на побережье. Однако окунь не избежал загребущих рук этого любителя покушать. Толстяк посыпал суп зеленым луком и перцем, вылавливал ароматные кусочки и выглядел опытным поваром. Улыбаясь, я спросил, «Толстяка, есть что-то, чего ты не умеешь?» «Где ты готовить научился?» «Когда я работал в горной деревеньке», — самодовольно ответил тот, — «у меня не было ни матери, ни жены, никого, кто бы кормил меня, поэтому я должен был все делать сам. Магазинов там тоже не было, поэтому приходилось рыбачить и готовить самому. Впрочем, это не особенно трудно, это всего лишь простой рыбный суп». Я поднял большой палец вверх. «Толстяк, брат Толстяк, я редко хвалю кого-то, но ты чертовски хорош. Мне стоит у тебя многому поучиться. Прекрати свою чертову лесть!» Толстяк не купился и предпочел ругаться. «Если хочешь есть, то ешь быстрее. А если не хочешь, то не занимай место и мое внимание. Мне же больше достанется. И не капай слюнями в котелок!» «Да, чтобы я от еды отказывался. В моих палочках сразу оказался солидный кусок рыбы, и за 20 минут мы съели не только трех огромных окуней, но еще и суп выпили до последней капли». Наевшись, толстяк отправился сменить молчуна. У катера было автоматическое навигационное оборудование, и лодка могла бы сама плыть по заданному маршруту, но мы не знали, как этим пользоваться». Сытый толстяк выглядел очень довольным. Одной рукой, держа руль, он достал ночную светящуюся жемчужину и, любую сиею напевал себе под нос. «Красавица, что живет у моря, в бамбуковой хижине, разгонит холодную тьму, подобно ночной жемчужине». Напевая, он обернулся в мою сторону и, заметив, что я просто сижу без дела, отдыхая после обеда, сказал... «Хватит бездельничать. Лучше помоги мне. Попробуй прикинуть, сколько стоит эта драгоценность». Я смотрел жемчужину, взвесил ее в руке. «Подделка! Это точно не светящийся жемчуг!» Толстяк резко повернулся ко мне всем телом и уставился на меня. Вид у него был достаточно грозный, чтобы я поспешил его успокоить. «Не переживай, такие подделки тоже достаточно ценны». Конкретно этот камень называется «рыбий глаз». Он не такой редкий, как ночной жемчуг, но тоже попадается нечасто. Главное — это найти покупателя. О том, что это подделка, я знал сразу. Сам подумай, сколь богат должен быть владелец гробницы, чтобы украсить потолок таким количеством ночного жемчуга. Ван Занхай, хоть и знаменит, но всего лишь архитектор, мог ли он собрать такую коллекцию? Самые могущественные императорские семьи могли за несколько поколений накопить таких жемчужин не больше десятка, а тут весь потолок отделан. Толстяк почувствовал себя спокойнее, когда услышал о возможности продать подделку, но все равно ругался. Ты можешь не трепаться попусту, смотри, одышка замучит, просто скажи, можешь цену назвать. «Я действительно не имел дел с продажей драгоценностей, поэтому мог только предположить ценовые ножницы». Но толстяк не был удовлетворен моим ответом. Он заявил обиженно, что рисковал жизнью, чтобы добыть жемчужину. Если хорошую цену не дадут, то он лучше оставит ее у себя в качестве ночника. Вздохнув, я предложил. «Ничего страшного. Прошлый раз в Дзинане я встретил крупного скупщика». Когда вернемся, я поговорю с ним. Думаю, не будет сложно обменять твое сокровище на небольшую виллу, так что не заморачивайся». Толстяк шутливо поклонился мне. «Уж будь добр, позаботься обо мне. Я и моя вилла рассчитываем на тебя. Черт побери, я как чувствовал, что надо потратить еще несколько минут и выковырить вторую жемчужину. Тогда я мог бы купить маленький самолет, как богатые американцы, верно?» Поняв, что мечты толстяка уже достигли неба, я перестал обращать на него внимание. а Он убрал жемчужину в карман и перевел тему. «Кстати, твоего третьего дядю мы так и не нашли. Что планируешь делать дальше? Я так понимаю, закончить на этом ты не собираешься? Будешь искать дальше?» «На самом деле я планировал, когда вернемся, навестить дом дяди и перевернуть там все вверх дном, чтобы понять, что он за человек такой, но толстяку об этом знать не обязательно. Какие у меня могут быть планы? Вернусь и продолжу работать в своем магазинчике, и уж точно не решусь больше спускаться в гробницы после этого путешествия». «Да, до уму хорошие деньги зарабатывают, но и жизнью рискуют на каждом шагу. Я считаю, что это невыгодно». Толстяк засмеялся и ничего не ответил. «Через несколько часов мы прибыли на остров Юнсин. Там все суетились, готовясь к приближающемуся шторму. Рыбаки укрывали свои лодки. Мы собрали вещи и убрались подальше от этого хаоса, оставив катер в порту». Толстяк нес Анин на спине. Сначала мы занялись ею, отправив в местный военный госпиталь. Затем нашли гостиницу для себя. В Сезон ветров, туристов тут мало, рыбаки обычно остаются на своих лодках, поэтому гостиница была практически пуста. Мы пробыли на острове до возобновления авиаперелетов, около семи дней». и за это время успели в спокойной обстановке обсудить все, что произошло, подвели итоги. «Прежде всего, мы все согласились с тем, что подводная гробница принадлежит Ван Занхаю и даже спроектирована им самим. Но вот является ли взорванная мумия его телом или нет, на этот вопрос ответа не было. Смущало то, что мумия могла двигаться». Ван Занхай, конечно, был странным, но не думаю, что таким уж злым, чтобы воскреснуть в виде Во-вторых, Небесный дворец, скорее всего, находился на горе Чанбайшань. Неизвестно только, кто там похоронен. Можно предположить, что это был монгол, вероятно, женщина, имевшая довольно высокий социальный статус. В-третьих, Бронзовые рыбки со змеиными бровями были найдены и во дворце Лушанвана, и в подводной гробнице, как и бронзовые колокольчики. Вполне возможно, что рыбка и колокольчики как-то связаны. Мы точно знаем, что Лушанван был дауму, а Ван Занхай — архитектором. Их объединяло только то, что оба могли вскрыть одну и ту же гробницу. Первый — специально, второй — случайно, во время строительства. Вот только где была эта неизвестная гробница?» Четвертый момент нам пояснил Молчун, напомнив весь наш путь в подводной гробнице и нарисовав ее план. Он обратил наше внимание на зону между каменным ухом, через которую мы вошли, и погребальной камерой с бассейном внизу. Судя по довольно большому пространству, там могли быть еще помещения — Структура этой гробницы чем-то напоминала императорские гробницы сражающихся царств, где среди потайных комнат иногда встречалась одна, в которой хранили редких птиц и животных из зверинца императора. Возможно, в подводной гробнице тоже была такая комната. Я был поражен, услышав это предположение». Ты хочешь сказать, что Ван Занхай держал Дзеньпо, демона засухи и морскую обезьяну в качестве домашних зверушек, а потому утащил их с собой в могилу? Кажется, для его статуса это было сделать сложновато, разве нет? Но он не был первым. Подобные гробницы были у Шан и Джоу, в том числе гробница первого императора». Ван Занхай был хорошим архитектором, скорее всего, знал об этом. А еще он был очень самолюбив, мог и попытаться уподобить себя императором. В свободное время я вынимал свой ноутбук и забивал запрос в интернете, пытаясь побольше узнать о Ван Занхайе. Но все эти информации было мало. Я лишь нашел сведения, что он проектировал поселение Макао, причем это не лучшая его работа, он просто скопировал план другого города. Следующие несколько дней были до смерти скучными, из-за сильного ветра нельзя было даже выйти на прогулку. На четвертый день все телефонные линии были оборваны. Мы с Толстяком весь день резались в китайский покер, Молчун к нам присоединяться отказался. Улёгся на кровать и смотрел в потолок. Достучаться до него у меня не получилось. Странная белая плесень на спине толстяка больше его не беспокоила, даже следа не осталось, если не считать ссадин. Я стал думать, что моя слюна действительно обладает какими-то лечебными свойствами, но сначала лень было обдумывать причину чудесного исцеления, а потом я вообще забыл об этом. Хотя уже тогда надо было понять, что со мной что-то не так, но я выбрался из смертельной передряги, остальное меня не интересовало». Еще я пытался расспросить Молчуна о его прошлом, но он, похоже, даже не слышал мои вопросы. Своей способностью притворяться глупым и глухим он превзошел даже Анин. На пятый день телефонную линию восстановили, и я продолжил поиск в интернете. За время информационного бездействия я много думал о жизненном опыте Джан Целина, и внезапно меня настигло озарение». Если его память постепенно восстанавливается, то, возможно, другие выжившие тоже могли что-то вспомнить. Я начал поиск с его имени, но информации именно о нашем Джане в интернете не было, только его полные тески, которых нашлось огромное количество. Я просмотрел несколько ссылок, все не то. Поскольку так найти ничего не получилось, я объединил в поисковом запросе имена Целина и Сансина. Сразу нашлось объявление о пропавших без вести. Я чуть не задохнулся от волнения. К объявлению была прикреплена та самая старая фотография, которую группа третьего дяди сделала в день отплытия на риф. Точнее, даже не сама фотография, а ее скан. Ниже были перечислены все участники группы по именам. Я пробежал список глазами и в самом конце увидел предложение, которое заняло все мои мысли. Там было написано всего три слова, напомнившие мне недавний разговор с дядей. «Рыбка у меня». Примечание переводчика Песенка, которую напевал Толстяк, дословно звучит, как хорошая девочка в бамбуковом здании, ослепительная, как жемчужина ночи. Не знаю, является ли это отрывком из существующей песни, или Толстяк сам придумал эти строки, но я рискнула сделать свой рифмованный вариант. Толстяк надеялся, что добыл флюорит, судя по зеленоватому оттенку, хлорофан, спектральная разновидность флюорита, Именно так в минералогии называется светящаяся жемчужина. Его отличительные особенности способность светиться после облучения ультрафиолетом, рентгеном или радиоактивными частицами, а также при нагревании. Кроме того, флюорит тяжелее стекла, и его, как правило, использовали в качестве материала для подделок изумрудов и сапфиров, оттенки которых флюорит идеально имитирует. Скорее всего, подделку усе определил по весу. Существует еще один минерал, который способен светиться в темноте. Флуорапофилит, фторапофилит, рыбий глаз. Его флюоресценция гораздо слабее, и он плохо выдерживает нагревание, распадаясь при этом на тонкие пластины. Но внешне очень похож на флюорит. Название «рыбий глаз» он получил за светящуюся полоску, которая возникает при определенном угле освещения. Оба минерала не являются ценными из-за физических свойств, как алмаз, сапфир, рубин или аметист. Их ценность связана с редкостью и сложностью обработки. Камни встречаются в природе только при сочетании нескольких важных факторов, часто в районах с повышенной радиоактивностью. Обрабатывать их сложно из-за хрупкости минералов, тогда как ценится именно округлая, жемчужная форма. Ценовые ножницы. Линейка цен от минимальной до максимальной. Так называемая «приблизительная цена». Никакой похожей научно проверенной информации о таких гробницах нет. Захоронения периода сражающихся царств достаточно однотипны, и на дворцы, похожи лишь изнутри в общих чертах, но архитектуры их гораздо проще. Животных иногда тоже хоронили с хозяевами, для них даже выделяли отдельные камеры, но сложной многоуровневой структуры там не было, Хотя ходят легенды о сложном строении гробницы Цинь Шихуанди, но этот факт научно не подтвержден. Насчет зверинцев в императорских дворцах информации больше. К примеру, загон Шоуцюань, входивший в известный сад Шаньлинь-Юань. В Шоу-цюане содержались и разводились дикие свирепые животные тигры, львы, вроде бы крокодилы. Скорее всего, в этом зверинце были и закрытые помещения для животных, но в целом это было больше похоже на привычный зоопарк. Однако в Китае известны сказки и легенды о потайных комнатах и императорских дворцах, где содержали свирепых животных и чудовищ для коллекции, устрашения пленников и еще чего-то подобного. Макао, Аумынь специальный административный район Китайской Народной Республики, бывшая португальская колония. древнейшие обнаруженные следы южнокитайской культуры датируются IV-II тысячелетием до нашей эры на острове Колуан, 3000 лет до нашей эры. со времени династии Цинь, 221-206 года до нашей эры территория Макао входила в состав ее провинции Гуандун. По меньшей мере с V века торговые корабли, плававшие между Гуанчжоу и Юго-Восточной Азией, использовали этот район в качестве промежуточной стоянки. В 1277 году в Макао нашли убежище представители китайской династии Сун и их последователи, которые бежали на юг от монгольского завоевания. Они образовали первое постоянное население территории и сумели закрепиться на ней. В это время был построен старейший храм Ванся, посвященный буддийской богине Гуаньинь. В последующем интерес к Макао как к торговому центру южных провинций проявили китайцы Хакка, В эпоху династии Мин, 1368-1644, в Макао переселялись рыбаки из различных районов провинции Гуандун и Фудзянь. Они построили храм Ама, от которого происходит название Макао. Другое китайское название Аомынь напоминает о двух возвышавшихся холмах Наньтай и Бэйтай. Китайский покер Чудади. Правила придуманы китайцами, они лишь позаимствовали европейскую колоду карт. Игра отличается несложными правилами и разнообразной игровой стратегией. По популярности в Китае уступают только маджонгу, от которого отличается степенью противостояния игроков. В маджонге игроки априори являются противниками, А в китайском покере многие стратегии основаны на сотрудничестве между игроками ради большей выгоды и выигрыша. Именно этот момент делает игру такой популярной.